В похождениях бравого солдата швейка соединились, образуя синтез более высокого качества, две ведущие художественные линии до военного творчества Гашика, фольклорно-очерковая и сатирика-гиперболическая, отсюда две большие группы персонажей, реалистические портреты людей из народа и карикатурные маски столпов австро-венгерской монархии. Впрочем, многие герои Гашика, принадлежащие и к верхам, и к низам, сочетают в себе и реалистическую достоверность, и сатирическое преувеличение – кац, дуб, биглер, Балон, водичка. Так создаются социально-психологические типы, характерные для традиций реалистической сатиры XIX века. В чешской литературе наиболее известный из них – пражский мещанин Пан Броучек, герой юмористических повестей святоплука плука Чеха». невыдуманная экспедиция пана Броучика на Луну и новая эпохальная экспедиция пана Броучика на этот раз в 15-е столетие. Взаимодействие двух полюсов, социальной типизации и гротескного преувеличения составляет и внутреннюю диалектику образа Йозефа Швейка. Социальную сущность образа Швейка наиболее глубоко раскрыл Юлиус Фучик. швейк писал он это типическое изображение простого чешского человека который не имеет большого политического опыта и не прошел через просвещающую школу фабрики но у которого в крови сознание что все гнило в датском королевстве и что долго так продолжаться не может швейковщина это прежде всего личная самооборона против безумия империализма но вскоре эта оборона превращается в наступление Своей пародией на исполнительность и своим народным остроумием Швейк разлагает с трудом поддерживаемый мистический авторитет реакционной власти. Он, как червь, подтачивает реакционный строй и весьма активно, хотя и не всегда абсолютно сознательно, помогает разрушать то, что было воздвигнуто на фундаменте угнетения и бесправия. Эволюция Швейка — напоминающая эволюцию Гашика, подводит его вплотную к полной политической сознательности, и прямо чувствуешь, как в определенный момент он проникнется серьезностью, не перестанет балагурить, но при этом, когда дело примет соответствующий оборот, будет чрезвычайно серьезно и основательно сражаться. В Швейке великолепно воплощено нежелание народных масс мириться с безумием империализма. Вот почему он до мозга костей Чех в эпоху войн и революций стал интернациональным типом. Но в поведении и рассказах Швейка есть черты, которые не укладываются в рамки разумного и логически объяснимого. Между тем, именно в столкновении с этим подчас наигранным идиотизмом Швейка особенно наглядно выступает действительный идиотизм антинародной власти. Мнение членов медицинской комиссии, которая должна была решить вопрос о годности Швейка к военной службе, разделились. Половина врачей считала, что Швейк — идиот, в то время как другая утверждала, что он прохвост и издевается над военной службой, До сих пор не могу понять, корчите вы из себя осла или же так и родились ослом, восклицает поручик Лукаш, обращаясь к Швейку. Разошлись во мнениях о характере швейковского идиотизма и позднейшие критики и интерпретаторы романа. Собственно, существуют два различных швейка: один идиот в воинской части, герой предвоенных рассказов и повести бравый солдат Швейк в плену. Другой — внешне простодушно наивный, но в действительности глубоко человечный и проницательный народный уволень, щедро наделенный юмором и хитрецой. Не случайно в архивах военно-полевого суда на его деле стоит пометка «Намеревался сбросить маску лицемерия и открыто выступить против особы нашего государя и нашего государства». На глазах у читателя предвоенный швейк превращается в этого второго швейка, с которым мы впервые знакомимся на страницах романа, и которого Гашек одарил собственным искусством мистификации, становящейся средством борьбы и разоблачения иллюзий. Этот швейк — идиот только в глазах начальства. Не знаю, удастся ли мне достичь этой книгой того, к чему я стремился, с грустью признавался Гашек. «Однажды я услышал, как один ругал другого. Ты глуп, как Швейк». Это свидетельствует о противоположном. Подлинный Швейк, по свидетельству самого автора, непризнанный скромный герой, который сам не подозревает, каково его значение в истории новой великой эпохи. Это вечно живой антипод неизвестного солдата всех несправедливых войн. в предвоенных рассказах и первом варианте романа швейк пародийный тип усердствующего не по разуму бравого солдата главная художественная функция этого пародийного героя эпическая ирония ироническая насмешка обычно проявляется в том что мы с серьезным видом провозглашаем некую истину которую сами считаем нелепостью швейк иронизирует своим поведением его ирония это действия и поступки вскрывающие не только нелепость распоряжений, которые он неукоснительно исполняет, но и самих основ миропорядка, диктующего эти распоряжения. Хотя мы встречаемся здесь и с иронической издевкой над официальной идеологией, лишь в своей окончательной ипостаси Швейк не только действует, но и размышляет. Лишь став выразителем определенного мировоззрения, а именно народного взгляда на жизнь, Он превращается в одного из великих людей великой эпохи. Смех лучше звучит на миру. И Гашек окружил своего героя народными персонажами, способными оценить его остроты и, как говорится, подлить масло в огонь. Писатель отнюдь не идеализирует представителей народа, но образ мышления Швейка тождествен образу мышления его народного окружения. Зато он прямо противоположен образу мышления Циллергутов, дубов и биглеров. В этом отношении примечательна глава, в которой Гашек рассказывает, как в вагоне, где сидел Швейк, и в штабном вагоне реагировали на известие о вступлении Италии в войну. «Верхи и низы не только по-разному думают, но и по-разному говорят». И устами Швейка и его приятелей Гашек первым в чешской литературе канонизировал народный разговорный диалект. Нужна была мировая война, нужен был крах целой империи, чтобы привычный миропорядок предстал перед народным сознанием как гротескный грангеньоль. Однако в качестве литературного героя Швейк принадлежит не только современности. Он получил права гражданства среди вечных типов мировой литературы, дополнив галерею таких подлинно народных персонажей, как Иванушка-дурачок и его чешский собрат Глупый Гонзе, Хаджана Средин и Гансвурст, Тиль Уленшпигель и Санчо Пансе, Фигаро и Сэм Уэллер. В нем прорвался в большую литературу тот неумолкающий смех социальных низов, который сотрясал основы господства сильных мира сего на протяжении всей истории человечества. Но если победы Иванушки-дурачка и Хаджина-среддина были лишь выражением народной мечты, если Санчо Панса и Сэм Уэллер разделяли неудачи благородного романтика Дон Кихота и прекраснодушного мистера Пиквика, Если торжество Тиля Уленшпигеля и Фигаро, в конце концов, оказалось призрачным, то вольно определяющемуся Марыку и Йозефу Швейку суждено участвовать в низвержении мира несправедливости. По свидетельству Ивана Ольбрхта, в незавершенных частях романа «Швейк, попав в русский плен» после октября 1917 года должен был встать на сторону революции. Похождение бравого солдата Швейка — это острейшая социально-политическая сатира, озаренная веселой и задорной усмешкой. Бравому солдату Швейку удалось снискать симпатии всего мира именно благодаря своему добродушию и народному лукавству. Стихия смеха в романе всеобъемлющие. Приемы комического многообразны. Здесь и комизм характера, Швейк — один из самых населенных романов, и только замечательное умение Гашека наделять своих персонажей особыми приметами позволяет нам из сотен действующих лиц запомнить хотя бы десяток. И комизм ситуации, и комическая фантастика — блестящий образец ее сон кадета Биглера под Будапештом. и продолжающий традицию популярных лекций Гашика особый пародийно-научный комизм, например, рассуждение Швейка о прогрессе правосудия или спор повара Юрайды с телеграфистом Ходоунским о переселении душ, и парадоксальная комическая логика утверждения Швейка, что наибольшую свободу человек обретает в сумасшедшем доме, и юмористические афоризмы и сравнения – Помнишь, что на этих клестирах держится Австрия? Солдаты примило сидели на корточках на дорвами, как ласточки на телеграфных проводах перед перелетом в Африку. И юмористические фамилии персонажей. Помимо всего прочего, писатель часто использовал фамилии своих друзей и знакомых. И, например, тот Бржетий Слав-Людвиг, которого проткнули на базаре в Будиёвицах, вовсе не торговец с котом, а приятель. И впоследствии биограф Гашика. И контекстовое или стилистическое снижение маленький окурок, валяющийся в плевательнице, совсем оттеснил Бога в сторону Эрц герцога Фердинанда не убили, а укокошили. Особую и притом многогранную роль в комической оснащенности книги. играют бесчисленные вставные анекдоты новеллы, порой они содержат сатирическое иносказание обиняком, доводя до сознания читателя авторскую издевку, порой неожиданно переводят повествование в совершенно иную плоскость, а главное, они бесконечно раздвигают его рамки. Включая в микрокосм романа весь макрокосм народной жизни и открывают безграничный простор для неиссякаемого гашевского комизма. И все же во всем этом разнообразии художественных средств есть глубокое, не побоимся сказать, философское единство. Длинная цепь приключений Швейка и его боевых соратников — это сплошное опровержение ожидаемого, доказывающее, что жизнь богаче любых бюрократических установлений и любых предвзятых представлений о ней, а человек неисчерпаем в своей сложности и своих потенциальных возможностях. Швейк потому и может оставаться внешне неизменным, как персонаж популярного комикса, переходящий из одного выпуска в другой, что по сути своей он — олицетворение торжества неожиданности над шаблоном и торжества щедрости человеческой натуры над стереотипом. Такова внутренняя логика алогизма его поступков и суждений. В этом смысле отблеск швейковщины падает и на таких персонажей, как поручик Лукаш и фельдкурат Кац, сообщая им человеческую живинку, которой начисто лишен благонамеренный дуб, и почти начисто столь же благонамеренный биглер. Первые выпуски Швейка Гашику и его друзьям приходилось предлагать прохожим на улице. Книготорговцы отказывались продавать неблагопристойную книгу. Только начиная с четвертого выпуска ситуация изменилась. Книгу читала вся Прага, вся Чехия. Со страниц, оборванной на полусловие эпопеи, герой Гашика шагнул в жизнь». С тех пор Йозеф Швейк успел рассказать свои нескончаемые истории почти на всех языках мира. Еще при жизни Гашика он попал на театральные подмостки, и автору посчастливилось воочию увидеть своего героя. В первых чешских театральных постановках роль Швейка с большой душевной теплотой исполнял талантливый актер Карл Ноль. Одним из наиболее интересных театральных прочтений романа Гашка была его постановка прогрессивным немецким режиссером Эрвином Пискатором. 1927 год. Пискатор, для которого главным в романе было столкновение человека с противоестественностью массового убийства и милитаризма на той границе, где всякий смысл переходит в бессмыслицу, всякий героизм в смешное а «Божественный мировой порядок» в карикатурный «Сумасшедший дом» с целью раскрытия этого контраста использовал марионеток и трюковой фильм по блестящим сатирическим рисункам Георга Гросса, автор был привлечен за них к суду. Первоначально пискатер хотел даже оставить на сцене только одного человека, гениального идиота Швейка. Но в такой трактовке Швейк, которого играл выдающийся немецкий актер Макс, Палленберг оставался фигурой исключительной и к тому же пассивной. Замечательный чешский режиссер Буриан, поставивший собственную инсценировку романа Гашика в своем театре «Д-35» 1935 год, по словам критика-коммуниста Курта Конрада, вернул Швейка Праге, сделал его одним из многих, придал его сопротивлению войне, активный и более сознательный характер. Эту традицию развивают и современные чешские сценические воплощения романа. Улыбающееся лицо Швейка не раз появлялось и на киноэкранах. Семь чешских фильмов, из которых едва ли не самый удачный кукольный вариант, был в 1954 году создан известным режиссером и художником Иржи Трнкой. Одна австрийская и одна западно-берлинская картина. Еще в 20-е годы Карл Ванек без особого успеха попытался досказать историю похождений швейка на фронте и в русском тылу, а во время Второй мировой войны старого вояку вновь призывают в действующую армию. Первыми это делают советские писатели Морис Слободской. И Леонтий Раковский, почти одновременно и независимо друг от друга решившие рассказать о новых похождениях бравого солдата 1942-1943 годы. И советские кинематографисты, седьмой выпуск киносборника «Победа будет за нами», созданный летом 1941 года, начинался интермедией «Швейк в концлагере». а заканчивался сценой, где фашисты тщетно пытаются расстрелять бессмертного бравого солдата. В 1943 году Сергей Юткевич снимает кинокомедию «Новые похождения Швейка». В 1943 году чешский режиссер Карл Ламыч создает в Англии кинокомедию «Это случилось в полночь», героем которой опять-таки был бравый солдат Швейк. В том же году Бертольд Брехт пишет своего Швейка во Второй мировой войне. В дневнике выдающегося драматурга осталась запись. Я читал в поезде старого Швейка и был снова поражен огромной панорамой Гашика, истинно отрицательной позицией народа, который сам является там единственной положительной силой и потому ни к чему другому не может быть настроен положительно. Идею пьесы, в конце которой Швейк и Гитлер встречаются под Сталинградом, ярче всего выражали строки из ее финала. Порою величие непрочным бывает, а малая малость растет на глазах. Йозеф Швейк остается в строю активно действующих сатирических героев и по сей день, но одновременно с победным шествием гашиковского героя по всему свету началась своеобразная война со Швейком. В буржуазной Чехословакии и Венгрии роман Гашека был изъят из школьных и армейских библиотек. Немецкие фашисты жгли его на кострах. В послевоенном западно-германском издании были изъяты добрые две пятых текста. Однако противники Швейка не всегда действовали столь откровенно. В 1927 году чешский писатель-католик Ярослав Дурих Написал даже панегирик в честь книги Гашика, озаглавив свою статью «Чешский памятник». Впрочем, статья панегирична лишь по форме, в действительности вся она пропитана едкой иронией, ибо автор видит в швейке воплощение ненавистной ему материалистической низменности чешского национального характера. Во многих инсценировках, в том числе и популярной немецкой пьесе Макса Брода и Ганса Реймана из книги Гашика было попросту тщательно вытравлено все остро социальное. А постановщики западно-берлинского фильма о Швейке 1961 год выпустили из числа действующих лиц не только вольно определяющегося Марека, но даже фельдкурата каца подпоручика Дуба и кадета Биглера. Фильм этот завершался трагической гибелью поручика Лукаша, тело которого верный слуга Швейк со слезами на глазах выносил с поля боя. В защиту Швейка выступали Фучик, Новоместский, Тухольский, Блок и другие видные деятели мировой культуры. И спор про и контра Швейка не затихает и по сей день. Все это лишь подтверждает удивительную жизненность созданного Гашеком типического образа. В то время, когда рождалась эпопея Гашека, государство Габсбургов, против которого она в первую очередь направлена, уже было политическим трупом. Правда, автор недвусмысленно давал понять, что Брэдшнайдеры и Климы, подпоручики Дубы и фельдкураты Кацы. преуспевают и в буржуазно-демократической Чехословакии. Однако Чехословакия Первой и Второй Республик тоже отошла в прошлое. Юлиус Фучик услышал столь хорошо знакомое «Вы меня не знаете, вы меня еще узнаете» от одного из своих фашистских мучителей. Ныне кошмар фашистского рейха — тоже стал сравнительно давней историей, и все-таки замеченные Гашиком человеческие типы еще не перевелись на свете и, видимо, не скоро переведутся. Тем не менее, неувидающая актуальность этой книги заключается не только в ее обличительной направленности. Она в самих безмятежно добродушных голубых глазах Йозефа Швейка — тихого, скромного человека в поношенной одежде, который глядит на мир с твердой уверенностью, что все, мол, в порядке, и ничего не случилось. А если что и случилось, то это в порядке вещей, потому что всегда что-нибудь случается. В этом неувидающем оптимизме Швейка национальный вклад не раз восстававшего из мертвых чешского народа в сокровищницу общечеловеческого опыта. Олег Малевич